Глава двадцать восьмая. «На завтра мне полегчало, и мы собираемся на вечеринку. Хочу сам сесть за руль. Лав спорит, предлагает вызвать водителя. Но я говорю, что удобнее будет добраться на моей машине. Я, черт возьми, должен контролировать ситуацию. Правда, получается это плохо. Перед выездом оказывается, что Майло едет с нами, так как им слав, надо наладить связь перед съемками. Будто их и так уже мало связывает, будто не он лишил ее девственности. А теперь еще и расселся сзади рядом с ней, растопырив ноги. А я торчу за рулем как дурак, как таксист, как прислуга. И каждый раз, когда смотрю в зеркало заднего вида, их колени все ближе. Рядом со мной впереди Моника. Она в восторге от предстоящего мероприятия. Кто бы мог подумать, ей нравится стендап импровизации. Неужели у нее и чувство юмора есть? Она слишком накрашена и слишком накачена для «Франклин Виллидж» и театра БНГ, где растрёпанные девицы в цветастых леггинсах фоткаются с вытянутыми языками для своего Инстаграма. Я не скучаю по той жизни. И, будь моя воля, вообще не поехала бы. Спрашиваю Монику, почему она не с Форти. У него появились какие-то срочные дела, а мне нужно было подготовиться». Подготовиться, мать ее. Форти наверняка поехал покупать дурь. Она разбрызгивает себе на лицо какую-то фигню из баллончика. Лав налаживает связь Смайла. В машине воняет косметикой. Всё идёт наперекосяк. Доктор Ники Анджвин собирает за решеткой свою армию, а я вынужден сопровождать бездельников на вечеринку в память о Хендерсоне. Опускаю стекло, чтобы глотнуть свежего воздуха. Лав немедленно требует закрыть. «Подожди», — отвечаю я. Влезает Майло. «Джо, сзади очень дует». Еле сдерживаюсь, чтобы не пустить машину под откос. «Подожди», — повторяю я и судорожно ищу кнопку. «А мне нормально», — выдает Моника. Ее забыли спросить. Лав хихикает, как актриса. «Ну вот, теперь я вся растрёпанная. Джо, пожалуйста, закрой окно». «У тебя отличная прическа», — успокаивает ее Моника, приглаживая собственные идеально прямые волосы. И все трое принимаются обсуждать стрижки. Когда я, наконец, закрываю окно, Лав даже меня не благодарит. Она смотрит на Майла. «Как думаешь, не слишком нарочитая укладка? По-моему, выглядит так, будто я их вытягивала». «Нет, ты что? А вот она, похоже, вытягивала». Майла кивает вперед. «Точно». поддакивает Моника. «Я сама научилась, по модным журналам. Хочешь, брошу тебе пару ссылок?» «Идиоты». Майло заявляет, что хочет составить для каждого персонажа список любимых книг и журналов. Моника вопит, что это чудесная идея. Лав хвалит интересную задумку, а я молчу. Я — пустое место. Безгласный водитель, только фуражки, как у таксиста, не хватает. Майла ловко исключает Монику из общей беседы, переводя разговор на планы по продвижению фильма. Я судорожно пытаюсь придумать, что ей сказать, чтобы втянуть в диалог и прервать, наконец, затянувшееся молчание. Но она моментально утыкается в телефон и начинает с кем-то переписываться. У меня в голове звенящая пустота. Включаю радио. Лав немедленно требует выключить. «Хорошо», — откликаюсь я. «Без проблем». «Джо, ты на что-то сердишься?» «Нет». «Не стоило тебе садиться за руль», — влезает Майло. «Он сам настоял», — отвечает ему Лав. «Мне нравится водить». В зеркале заднего вида отражаются ее глаза. Из-за черной подводки она выглядит чужой. Майло опускает свою грязную лапу на колено моей девушки. «Всё нормально». «Мы справимся. Да, Джо?» Растягиваю губы в широкой ухмылке. «В точку, Майло!» Мы встаем в пробку, но я сдаваться не намерен. Нравы на дорогах Лос-Анджелеса порой как в столовке старшеклассников. И раз уж я выжил в настоящей школе, справлюсь и с этим, несмотря на то, что моя девушка морозит меня и превращается в гламурную голливудскую стерву. Она обсуждается своим партнером. Как приятно вернуться в цивилизацию, к ресторанам, торжественным церемониям, стейкхаузам и выступлениям в БГН и других клубах. Опускаться до такого идиотизма я не собираюсь, но если бы у Моники хватило так-то, она отложила бы свой грёбаный телефон и завела беседу со мной, чтобы развеять нездоровую обстановку в салоне и выдернуть меня из изоляции. И тогда, быть может... Лав приревновала бы и захотела присоединиться к нашей интересной, содержательной, интеллектуально насыщенной, оживленной беседе. Так нет, Моника стращит сообщение, Лав шепчет за смайло. Я перебиваю их и говорю, что у меня есть несколько музыкальных подборок из кладовки. Однако Лав предлагает включить Стива Миллера. «Почему его?» — возражаю я. «Какой-то странный выбор». Все равно, что требовать в кафе место жареной курицы цыпленка гриль. Над моей шуткой никто не смеется. Алав говорит, что ей нравятся цыплята гриль. И вся эта ситуация напоминает сцену из 2012, когда начинается землетрясение и перед Амандой Пит в полу магазина разверзается огромная трещина. Так и между нами с каждой милей растет дистанция. Теперь понятно, почему в киноиндустрии. Так высок процент разводов. Наконец мы добираемся до Франклин-Виллидж. Там все по-прежнему. Та же старая заправка, саентологическая церковь, обшарпанные домики. Когда я сворачиваю налево на Бронсон-авеню, и дальше к каньону, Лав надувает губы. «Куда ты?» «Я хочу припарковаться сам». «Если у тебя нет денег на парковщика, давай я заплачу». Майло закусывает губу. Если он опишет эту ситуацию в каком-нибудь из своих бездарных сценариев, клянусь, я найду и придушу его. Моника не поднимает головы от телефона. Я въезжаю на стоянку, грубо и небрежно, как плебей, каким по сути и являюсь. Лав вскрикивает, хватается за Майло, переигрывает. «Аккуратней, пожалуйста». Я глушу мотор, она выскакивает из машины. Моника сидит. «Приехали». «Ой, да?» — хчит она и запихивает телефон в сумочку. Лав улыбается мне, как четвероюродному племяннику. «Ну как, рад, что повидаешься с друзьями? Или они работают допоздна?» «Они на такие мероприятия не ходят». Лав равнодушно берет меня за руку. «Что же ты не сказал? Я могла бы достать пару контрамарок, ну, то есть билетов на настоящие места». Делаю вид, что чихаю и убираю руку. Можно было ее не объяснять. Я из Нью-Йорка. О, я в курсе. Как тут забудешь? Дальше идем молча. К счастью, никто из моих друзей не явится. Я убедился в этом заранее через соцсети. Келвина оштрафовали за вождение в нетрезвом виде, и теперь он работает сверхурочно. У Харви Заглотуса диагностировали рак гортани. И он, как может, противостоит ему, не теряя юмора и иронии. Десс устраивает вечеринку в честь своей собаки Литл Ди. Дилайла участвует в прямом эфире какого-то никому неизвестного интернет-шоу типа «Сегодня вечером». Мы почти на месте. Вдруг Лав дергает меня за рукав. «Ты на меня не злишься?» «Нет». «Тогда почему так глупо вел себя в машине?» «Как?» «Прекрати, ты понимаешь, о чем я. «По-моему, сейчас ты видишь себя глупо». «Вот это я понимаю взрослый разговор», — вздыхает она. «Слушай, что произошло? Почему ты закрываешься? Бред какой-то. Мне сейчас не до этого». «Ну и ладно». «То есть ты хочешь сказать, что все нормально?» Я пожимаю плечами, из за угла показывается Форти и машет нам. «Мне сейчас нет времени», — заявляет Лав. «Нет времени на меня?» Не ожидал, что все кончится так быстро. Ее подводка напоминает боевой раскрас. Джо, так не пойдет. О чем ты, черт возьми? «У Меня напряженный период, а ты еще усугубляешь вместо того, чтобы помочь. Я усугубляю. Хочется схватить ее на руки и забросить на плечо, как раньше, но я сдерживаюсь, ведь теперь она этого не хочет. Она больше не хочет меня. Нам нужно поговорить после шоу. Это конец. Девушка, которая любит, сказала бы «хочу», а не «нужно». Как я мог надеяться? Легко подобрала меня, легко и бросит. Отпускаю ее. Как знаешь. Лав пожимает плечами и спешит к брату Смайла обсуждать свой драгоценный фильм. Меня догоняет Моника. Что случилось? Только этой дуры мне сейчас не хватало. Ничего. Сердце разрывается от боли. Отлично, а то я так готовилась к этой вечеринке. В моем агентстве по найму не любят, когда сотрудники надолго отлучаются. Ну, ты понимаешь. То есть... Моника пялится на меня озадаченно. «Место съемки? говорит она так, будто я должен знать. «Мы едем туда все вместе. Ты не с нами?» Теперь понятно, о чем Лав нужно было поговорить. Она бросает меня и с собой не берет. Моника закусывает губу. «Упс, я думала, ты знаешь, Форт меня еще вчера пригласил. Ты только не заводись, Пойдем лучше веселиться». Да чтоб они подавились своим весельем. Я не из тех, кого бросают. Жизнь научила меня бить первым. Уйду сам. Пусть Лав остается брошенкой вместе со своими идиотскими теннисными ракетками. Взять бы их и разломать в чепки». Мы всё лето провели вместе, а ей не хватило совести сказать мне прямо в глаза, что она не берет меня на съёмки, даже не обернулась ни разу, уходя. И новые джинсы слишком обтягивают ее задницу. Надеюсь, молочница ей обеспечена. На вечеринке она появляется с под ручку, приветствует Сета Рогина с супругой. Улыбки, объятия, воздушные поцелуй, на меня не смотрит и не делает знаков, чтобы я подошел. Зато Келвин находит меня сам. У него освободился вечер, и он здесь, обнимает меня и засыпает вопросами. За лето он поправился, и под футболкой с портретом Хендерсона намечается пузо. Вот была сейчас смотрела на нас и мечтала, чтобы я ее представил. Но нет, одергиваю я себя, это лишь пустые фантазии. Ее друзья богаты и знамениты, до меня ей теперь никакого дела. Келвин отпускает скабрезную шуточку про то, что я сорвал куш. Не смешно. Моника, увязавшаяся за мной, проверяет время на своих смарт-часах. Келвин хватает ее за руку. «Подарок парня», — хихикает она. «Сама себе никогда такие не купила бы. Дорого». «У тебя есть парень?» Она кивает, однако флиртовать не перестаёт. «Увидел их у меня в Пинтересте и подарил». «Иногда он бывает такой милый». «А твои часы где, Джобро? Келвин поворачивается ко мне. «В магазине. Отрезаю я». Келвин вовсю клеится к Монике. Они болтают про доски для серфинга и про покупки на eBay. Готов спорить, сегодня они переспят. Мир, который я создал, рассыпается у меня на глазах. Келвин уже забивает номер Моники себе в телефон». Надо было сразу поворачиваться и уходить, как только Лав сказала свое. «нужно». Сейчас она у входа, смеется над шутками Джеймса Франка, пока Майла обнимается с Жастином Лонгом. Вообще-то это вечер памяти, а не тусовка инфантилов в винтажных футболках. И не между собой чекнахальных уродов, которым платят за шутки и дают за деньги. Заходим внутрь. Рядом с Лав, мне места нет». Она в зоне для знаменитостей, прямо напротив, вместе с Джеймсом Франко и другими актерами между Майло и Форти. На белобрысом ублюдке снова та же майка с мороженым из For This Ice Cream, что была в Шато Мармон. Наверное, туда он и повел лав после их первой ночи. Вокруг меня все как одержимы, фоткают и выкладывают снимки знаменитостей в Инстаграм, Твиттер и Вайн. «Прочитай и передай». Моника тычет мне локтем в бок и пихает какую-то бумажку. Беру. На ней текст песни «Каминап Изи» Паоло Нутини, шотландского хипстера, трахующего моделей и сочиняющего прикольную музыку. «Любимая песня Хендерсона», — объясняет Моника. «Будем исполнять хором. Помнишь, он шутил, что типа задумывается о карьере певца? Круто придумано, правда?» «Чушь. Любимой песней Хендерсона была O What a Night или Шерри, или еще какая-нибудь попса из 60-х. Все эти люди, делающие вид, что были дружны с Хендерсоном, ни черта о нем не знают. А вот я, пока убивал его, отлично с ним познакомился. Мне хочется объяснить им, что они не правы, что вкусы Хендерсона мало отличались от вкусов пожилых американцев, ездящих на Бьюиках и покупающих путевки в Диснейленд. «Господи, как я устал от этого города, от показного блеска и постоянного притворства, даже после смерти!» Гасят свет. Вечер памяти начинается. чего бы вы думали? С речи Майла. Он уже выскакивает на сцену, Моника френзит Келвина в Фейсбуке, Лав хлопает своему нахальному дефлоратору. Тот машет руками, требуя еще аплодисментов, Хотя, учитывая специфику мероприятия, стоило бы вести себя поскромнее. Лав подбадривающе кричит. Это конец. Я не узнаю ее. И нам, совершенно очевидно, не о чем больше говорить. Я не глухой и не слепой. Она хлопает ему, выбирает его. Психологи правы, сравнивая голову человека с чёрным ящиком. Мне никогда ее не понять. Я даже узнаю ее с трудом в ярком макияже и с выпрямленными волосами. «Приветствую вас, друзья и фанаты!» — выкрикивает Майло. Что за мерзкое слово «фанаты»? Почти такое же гнусное, как фолловеры. «Давайте начнем сегодняшний вечер с песни. Хендерсону это понравилось бы». Толпа раздражается оглушительным визгом и аплодисментами. У меня из ушей сейчас хлынет кровь. Лав преспокойно хохочет над идиотскими шуточками Майла. Моника шепчет, что твиттер бурлит. А мне насрать. Ведь Лав бросит меня, как только закончится этот фарс. Она наигралась мною и просто вышвырнет, как щенка, ботинком под зад. Теперь у нее новое развлечение — фильм. Она стала актрисой. Или всегда ей была, как Эмми. Похоже, приобретя амбиции, я начисто растерял мозги. От одной мысли о сценариях, над которыми я корпел все лето, меня коробит. К черту, к чёрту всё. Свет меркнет, шоу начинается. Лав облизывает губы острым язычком, который так и не познал моего фалоса. Руки сами сжимаются в кулак. В книге «Общая теория любви» авторы сравнивают хорошие отношения с двумя стульями, стоящими рядом. Мы, слав, теперь сидим друг напротив друга. К тому же она на меня не смотрит и прижимается к Майло, плечи расслаблены, на лице улыбка. Похоже, ее мечта сбылась, свой фильм, свой режиссер. Зачем ей теперь я? Майло толкает ее локтем и показывает что-то на телефоне. Нам нужно поговорить. Нет, Лав, уже не нужно. Ты жмешься к этому белобрысому ублюдку и позволяешь ему лапать себя за бедро. что ж, пожалуйста, только без меня. лав берет Майла за руку и поет. Я не могу смотреть на это и прячу лицо в ладони. моника спрашивает все ли со мной в порядке. Кровь пошла из носа. Вот чёрт, а я говорила Форте что у него паршивый кокаин. Келвин советует местных диллеров. Мне слишком плохо, чтобы обсуждать таланты Деза по подгону дури, поэтому я говорю, что выйду на воздух». Моника отвечает. «Ок, не парься». Протискиваюсь сквозь плотную толпу фанатов, шикающих на меня за то, что я отвлекаю их от действа. «Пусть катится к чертям собачьим». Выбравшись на улицу, пишу Лав. «Пошла кровь из носа. Буду в кофейне в кладовке. Мне тебя не хватает». Я не понимаю, что произошло. Приложение показывает, что сообщение доставлено и прочитано, но Лав не отвечает. Впрочем, чем молчание, а не ответ. Все кончено.